Глава четвертая. Магия как область науки. Под давлением гора, окончательно расставшийся с прежним именем Тмор, поежился и, глубоко вздохнув, шагнул в темный пульсирующий провал в центре небольшого зала. Перед глазами мелькнул калейдоскоп красок, почти моментально свернувшийся затягивающий взгляд воронкой, и юноша погрузился в теплую непроницаемую мглу. Не было ни ощущения полета, ни каких-то сменяющихся картин, только ласковая тьма и ощущение абсолютной защищенности от всего на свете. Напряжение и нервозность, снедавшие бывшего поисковика, растворились в ней почти моментально, будто кусочек сахара в чашке горячего черного кофе. Итмор чуть было не задремал, убаюканный этим странным ощущением покоя и умиротворения, напитавшим его от пяток до макушки. Но вскоре тьма раступилась. и ноги нечаянного путешественника коснулись твердой поверхности. К удивлению Тмора, никаких проблем с переходом от темноты к свету у него не возникло. Он с самого первого мгновения прекрасно рассмотрел место, в которое его перенес портал. Это оказалась огромная пещера в скальном массиве, широкий зев которой заливали потоки яркого солнечного света. Тмор сделал несколько шагов в сторону, уступая место пребывающим следом за ним рисом, И с любопытством закрутил головой, пытаясь рассмотреть кусочек нового для него мира. Но что можно увидеть интересного в пустой пещере? Разве что сверкающие, сгущающиеся по углам темноте слюдяные отблески коренной породы. И ни тебе странных животных, ни гигантских насекомых или хищных растений. Все вполне обычно. Так что на миг Тмор даже почувствовал легкое разочарование. От нового мира он ждал чего-то эдакого. И тут такой облом... Даже Оркан при первой встрече удивил его куда больше, чем родина гора. Впрочем, еще не вечер. Глядишь, и найдется здесь что-нибудь интересное. Когда Тмур отвлекся от разглядывания скучного серого камня пещеры и зелени пейзажей за ее пределами, у Зева пещеры уже стояли несколько гвардейцев в форменных посольских накидках. Но судя по их расслабленным позам, никаких опасностей здесь рисы не ждали. Впрочем, горже объяснил Тмору, что перенос будет совершён в самый центр Шаэра, и из портала они выйдут всего в нескольких милях от столицы. Гор обратился к приятелю Тмору, едва тот появился в пещере. «Слушай, я так и не успел тебя спросить до перемещения. А почему ваши спецы не провели переход в саму столицу?» «Со времен Арнов все города в Шаэре прикрываются специальными искажающими щитами». чтобы у возможных врагов не возникало желания перебросить пару-тройку полков на их центральные площади. Собственно, без таких щитов ни одно скопище домов в нашей стране не вправе именоваться городом, объяснил тот. Даже если там будет жить несколько сотен тысяч жителей, без защитных пологов и щитов место их проживания так и останется селом. Так-то. Ясно. кивнул Тморы заметив, что еще не все рисы посольства переправились в Шаэр, Продолжил расспросы. А это так важно, город или село? Разумеется, пожал плечами гор. Любой селянин обязан платить подать хозяину земель, на которых он живет, владетелю. Как ты понимаешь, эти подати устанавливает сам владетель. С них он отдает определенную часть клану, остальное идет в его собственный карман. Город же платит налог непосредственно высокому дому, и размер этого налога установлен жестко. пятая часть от всех городских доходов. «Хм, и как? Это действует?» – поинтересовался Тмор. «Вполне. Владители, конечно, заинтересованы в больших налогах, но их останавливает то, что недовольный поборами арендатор может в любой момент уйти к другому землевладельцу или вообще уехать в город. С другой стороны, рачительный владетель может добиться того, что на месте его захудалой деревушки в один прекрасный день вырастет городок, Тогда он сообщит о нем в свой дом, оттуда пришлют звезду магов, установят щиты и пологи, присвоят городу имя и возведут ратушу, который сядет выборный городской совет. Но ведь владетелям это невыгодно, нахмурился Тмор. Город-то платит налог не им, а дому. Зато за такой подарок щедро платит дом, усмехнулся Гор. А это, можешь мне поверить, куда круче. Все равно как-то это... Тмор покрутил рукой не знаю не знаю расположение своего дома для любого риса значит куда больше чем набитые золотом подвалы тмор объяснил гор чем сильнее твой дом тем большим влиянием обладаешь ты сам вот кстати а сколько всего домов в шаере поинтересовался Тмор. «Семь», — ответил гор и нил илон рээн идлонг и дхар и штах и шос странное названиеожие заметил Тмор. «Первые три — горные дома, идлонг — дом прибрежный. А остальные — так называемые равнинные, или иначе лесные». Быстро проговорил гор и ткнул Тмора в плечо, обращая его внимание на то, что все рисы уже на месте, и потянулись к выходу из пещеры. «Понял, заткнулся, пошел», ухмыльнулся Тмор и, поправив небольшой рюкзак, двинулся следом за гором. Высокие стены из гладкого, чуть ли не полированного гранита возвышались над долиной почти на четыре десятка метров. Крепостная стена, опоясывающая столицу Шаэр, поразила Тмора. Мощные башни, располагавшиеся на равном расстоянии друг от друга, казалось, пронзают небо своими шпилями. мор поежился, рассматривая открывшуюся ему картину. Столичная крепость подавляла своими размерами. Даже Тмора, привычного к пусть полуразрушенным, но высоченным небоскребам свободного города. Гор это заметил и ободряюще хлопнул по братиму по спине. «Выше нос Тмор! Изнутри столица куда более приветлива Рыкнул рис и прибавил ходу, отрываясь от основной группы. К тому моменту, когда вся компания добралась до ворот, Гор уже успел договориться со стражей и даже нашел пару достаточно вместительных повозок, в которых рисы тут же и устроились. Надо отдать должное стражникам, ни один из них не обратил никакого внимания на Тмора, с обалделым видом взирающего на открывшийся из крепостных ворот вид. Улочки, лучами расходящиеся от ворот, располагались в три яруса, соединяясь между собой ажурными мостиками, а кое-где, особенно на самом высоком, третьем ярусе, богато украшенными крытыми галереями. Здесь, на первом ярусе, по мостовой катились повозки, да мелькали всадники. А пешеходы предпочитали второй ярус, увитый плющом и прикрывающийся зонтиками зеленых крон невысоких деревьев в окружении цветущих кустарников. Именно сюда выходили двери лавок и частных домов, крыши первых этажей которых служили тротуарами, для живущих здесь рисов. Третий ярус тротуаров не имел. Здесь мостики и галереи были перекинуты непосредственно от балконов одних домов в другим. Увлеченный осмотром столь необычной архитектуры, Мор не сразу заметил, что их повозка выкатилась на небольшую площадь. Себя юноша пришел лишь в тот момент, когда запряженные в их возок лошади встали у высоченных ворот, ведущих в солидную крепость, чьи стены были возведены из того же полированного гранита, что и ограда столицы. И здесь древний художник каким-то неизвестным способом умудрился нанести орнамент из тонких серых линий, паутиной, опутывающей камень стен. Нечто похожее, кстати, Тмор замечала на некоторых домах, из тех, что они миновали, пока добирались от ворот до крепости. «Вот, это и есть наш дом, а теперь и твой Тмор», напомнил себе гор «Точнее, это столичная резиденция и Нил», поправил дядюшку, молчавший доселе Тир. «А есть и другие?» поинтересовался Тмор, ожидая, пока остальные рисы покинут повозку. «Разумеется», пожал плечами Тир. Кроме столичной резиденции, дому принадлежит крепость в провинции Инил. Ин да у каждого клана имеется по одному, а то и по несколько родовых замков. А они тоже входят в список резиденций дома, хотя и с некоторыми ограничениями. Кстати, напомни мне, я выдам тебе кое-какие вещицы и познакомлю с нашим родовым замком. Эээ, -э Инил? Спросил Тмор. Нет, замок раут у отрогов Восходного Талоса. Ответил Тир и обернулся на звук отворяемых створок ворот. Откуда тут же высыпалось десяток каких-то непонятных темнокожих людей в темно-фиолетовых накидках? Невысокие и худощавые, можно сказать, хрупкие, длиннорукие и длинноногие. Они моментально окружили компанию посольских рисов, отобрали у них все мешки с вещами и застыли на месте, зыркая по сторонам неожиданно яркими бирюзовыми глазами. Словно чего-то ждут. «Это Крометмор. Хранители порядка в домах рис», — проговорил Горг. но, увидев недоумение в глазах побратима, пояснил. «Слуги и наши вернейшие союзники. Воевать не умеют категорически, но в искусствах им нет равных в темных землях, а то и во всем мор Антария. У нас с ними своеобразный симбионт. Кромы следят за порядком в наших домах, пишут музыку и картины, создают архитектурные шедевры, а мы обеспечиваем их защиту». «И их это устраивает?» – удивился юноша. «Вполне», – кивнул Горис. Сами-то они постоять за себя не могут. Абсолютные пацифисты. Поэтому их защитой занимаемся мы. Честный обмен. Кстати, имею в виду. Шаэри, оскорбить Крома или тем более поднять на него руку, означает потерять лицо. За такое можно и вызов на дуэль схлопотать. «И все только потому, что они художники?» пробормотал бывший поисковик, в голове которого с трудом укладывался столь странный порядок. «Нет». потому что не способны сами дать адекватный ответ». Резко качнув головой, ответил Гор и чуть помедлив попытался объяснить. «Но это все равно, что бить инвалида, понимаешь? Ни чести, ни достоинства в таком поступке нет и быть не может». «И что? Никто не пытался?» Смор на миг замялся, но Гор его прекрасно понял. «Хочешь спросить, почему никто не додумался посадить искусников в каменный мешок, чтобы работали, не покладая рук, да?» — усмехнулся Рис. Молодой человек кивнул. В свободном городе это было в порядке вещей. «Не получится, брат. Крома не способна создавать что-либо из-под палки. Принуждение для них заканчивается непременной потерей дары и смертью. А за такое тьма по голове не погладит, знаешь ли. А она умеет наказывать своих детей». Морх мыкнул и хотел было поинтересоваться насчет кары этой самой гипотетической тьмы, но не успел. Отвлекая его внимание от гора, кромы вдруг завозились, подтянулись, глядя на ворота, а в следующий миг на площадь вышел седой рис, по сравнению с которым даже двухметровый гор смотрелся щуплым подростком. Нет, этот кот не отличался высоким ростом, но вот разворот плеч. От Мора возникло ощущение, что будь у богатыря желания, он бы смог вынести десятиметровые крепостные ворота одним ударом. Завидев это, Гор и Тир одновременно взвыли и прыгнули вперед. Гигант же, радостно зарычав, вытянул им навстречу огромные руки и, поймав дядюшку и племянника за шкирку, с размаху прижал к себе. Тмору даже показалось, что он слышит хруст раздавленных костей его приятелей. Но нет, обошлось. Оказывается, это господа рисы так друг друга поприветствовали. Правда, очевидно, остальным прибывшим рисам... такое тоже было в новинку поскольку они наблюдали за развернувшимся действом с чуть ли не суеверным ужасом впрочем это не могло смутить довольного гора знакомимся мастер кор наше пополнение кордо ткнул когтистым пальцем в тмора Горис, обращая внимание танко риса на человека бо тир я тебе поздравляю твой дядюшка окончательно съехал с катушек усмехнулся ходячий таран отчего жесткий волос на его скулах встапорщился делая и без того хищные черты лица еще острее, и, чуть поведя ушами с седыми кисточками, осторожно протянул Тмору свою лапу. Мысленно попрощавшись со своей конечностью, тот ответил на рукопожатие риса. «А, не будь я кор, это самое крепкое рукопожатие, которое я встречал у мягколапых человеков!» Удивленно грохотнул здоровяк, отпуская ладонь Тмора из своих тисков, и довольно покачал головой. «Ургову потроха, Гор! Да что там люди? Паренек-то будет покрепче этих шаркунов, что ошиваются в свете его высочества!» «Но не всем же быть компактными камнедробилками, мастер-кор!» — поджал губы Тир, делая вид, что обиделся на собеседника. Но тот лишь изобразил широченную ухмылку и жестом приказал темнолицым слугам заносить вещи в крепость. «Ты да ему понравился, Тмор!» — тихо проговорил Горр. пока здоровый рис в сопровождении каравана слуг разводил гостей по апартаментам, гулка топая по каменным плитам пола, так, что эхо от его шагов еще долго металось под темными сводчатыми потолками галерей. Большая редкость. Мало кто может похвастаться расположением нашего мажордома. «Если у вас такой мажордом, то мне страшно представить, как выглядят воины», — вздохнул Тмор. «Ха!» — когда-то Кор командовал полком тяжелой панцирной пехоты. «Могу поспорить, Хорги до сих пор в кошмарах видят его прорыв под Сандаваром», — усмехнулся Гор. «Правда, замок Кора находился на самом гребне перевала и после заключения мира оказался на территории Хоргов, так что лучше не напоминать ему о том времени. Это его больное место». «Спасибо за предупреждение», — искренне поблагодарил друга Тмор. «Не хотелось бы, чтобы его больное место стало моими лопнувшими ребрами». «Ну, не до такой степени». усмехнулся Гор. «Иди, Кор подготовил для тебя апартаменты недалеко от моих комнат». «Вон он, уже ключ на пальце вертит». В самом деле, за следующим поворотом Мажордон застыл у высоких двустворчатых дверей, украшенных затейливой резьбой, и протянул Тмору ключ. ваши комнаты Гордена?» «Плугу я пришлю через пару минут, он поможет вам освоиться». «Благодарю, мастер Кор», учтиво ответил Тмор и, взяв ключ, отворил тяжелые двери. Отведенные ему комнаты поразили молодого человека странным сочетанием вычурности и уюта. Высоченные сводчатые потолки с изящной лепниной, мелкие детали которые не рассмотреть невооруженным взглядом, перетекают в строгие колонны, а пол блестит искусно выложенным паркетом, большей частью укрытым огромным пушистым ковром медовых оттенков, в котором ноги утопают по щиколотку. Тяжелая полированная мебель, среди которой даже кресла смотрятся как небольшие диваны, и огромный зев камина в гостиной. Все это привело Тмора в легкое смятение. А уж когда подошедший темнолицый слуга на его глазах забил шкаф ворохом одежды, на первое время, как он выразился, и продемонстрировал гостю небольшую дверцу, ведущую в ванную комнату, декорированную каким-то белоснежным, сияющим подобием мрамора, у Тмора и вовсе челюсть отвисла. Отпустив Крома, парень еще с полчаса с Амнамбулой вышагивал по всем трем комнатам, пока это занятие не прервал ворвавшийся в гостиную Гор. «Идем, Тмор, хочу познакомить тебя с одним родственником». «Твоим?» «И перед твоим тоже. Вперед, он уже ждет». Гор распахнул двери, и Тмор последовал за ним. Через несколько минут блужданий по широким коридорам замка побратимы оказались в библиотеке. Огромное помещение с высоченными, массивными книжными шкафами, подпирающими потолок, произвело на Тмора странное впечатление. Вокруг царил сумрак, слегка развеиваемый огнем в небольшом камине. Там же у самого Зева расположилась пара высоких кресел, больше похожих на троны, одно из которых было занято крупным рисом, сосредоточенно глядящим на огонь. а, -а, -а Явились! Потрясатели устоев!» Неожиданно осклабился он, когда посетители оказались в нескольких шагах от кресел. «Знакомься, Тмор!» — повел рукой в сторону заговорившего с ними риса гор. «Это мой брат, Рион, Анрауд, Гардаен, Шаэр и Нил». «Очень приятно», — пробормотал Тмор, внимательно рассматривая князя. «А это, Риош, мой спаситель и побратим, Тмор», — представил человека гор. Князь и Нил в свою очередь окинул цепким взглядом фигуру стоящего перед ним юноши и чуть заметно вздохнул. «Рад приветствовать нового защитника клана Рауд», — кивнул князь и повернулся к гору. «Обучение и поиск подходящих наставников на твоей шее, Горош!» «Проследи, чтобы все было в порядке. И не дай вам боги вляпаться в какое-нибудь ургово приключение». «Вообще?» — возмущенно вскинулся тот. «Хотя бы до тех пор, пока он не закончит обучение». «А может, хоть в мой патруль?» «Если это будет ему интересно, он пройдет испытание, почему бы и нет?» — пожал плечами князь. Последние две фразы рисов Тмор не понял, но сделал себе в памяти зарубку обязательно вытрясти и сбраться их смысл. «Замечательно!» – кивнул Гор. «Так мы пойдем?» «Идите, идите!» – усмехнул Сарион. «Встретимся за ужином!» Едва побратимы покинули библиотеку, Гор хлопнул Тмора по плечу. «Поздравляю! Ты принят в клан, и это замечательно! Осталось только подобрать тебе учителей и можешь считать себя полноценным Гардена Раут». «Учителей?» — нахмурился Тмор. «А как же? История, этикет, геральдика, выездка, фехтование, основы магии!» — начал перечислять Гор. «Основы... Чего?» — охренел Тмор. «А чему ты удивляешься, а?» — пожал плечами Гор. «По-твоему, каким образом мы переместились с твоей свалки на орка а потом в Шаэр? А почему ты спокойно разговариваешь со мной на темном наречии, можешь читать и писать на нем и на Шаэре, древнем языке наших предков?» О неудачной попытки Лосса тебя усыпить я и вовсе молчу. Но это... как-то... Протянул Тмор. Это еще цветочки, — хмыкнул Гор, устраиваясь в кресле на небольшом балконе. Тут же, материализовавшийся рядом, Кром протянул рису бокал вина. То есть... — насторожился Тмор, отвлекаясь от попыток осмыслить наличие магии. Хочу увидеть твое лицо, когда ты познакомишься со своими наставниками, — мечтательно прищурился Гор. пугаешь — хмыкнул Тмор, устраиваясь в соседнем кресле. «Не, предвкушаю!» — хохотнул Рис. «Ладно, это подождет». «Верно. Лучше расскажи об этом мире и... магии!» — согласился Тмор. «Только кратко!» — кивнул Гор. «Начнем сначала. В нашем мире проживает несколько раз. Самые многочисленные из них — это люди, корги, эри и рисы. Есть еще торы, но их точное количество неизвестно». Орги живут за восходным Таллосским хребтом. Торы живут под ним. От восходного до закатного Таллоса на полночи и вдоль Огненного залива и Срединного моря на полдня простирается Шаэр, наши земли. Кроме нас здесь обосновалась большая община кромов, верные и честные союзники. За Огненным заливом расположен человеческий Темрисский Эмират, отделенный на восходе одноименными кряжами от пустых земель, где проживает сборная солянка малых народов. темных в основном. А на закате Эмират граничит с лесами Ириолана, вотчины Эйра. На полночь от Шаэра за закатным Талосом до самого океана лежат земли людей. Им же принадлежат и территории за пустыней Нигур, на полночь от хорогина «И как вы уживаетесь?» – поинтересовался Тмор. «Честно? Хреново!» – усмехнулся Гор. Эйра и ведомые ими люди почитают свет и порядок. Арисы, Хорги и Кромы, Ночи хаос «Как ты думаешь, с такими противоположными мировоззрениями возможно нормальное сосуществование?» «А торы?» «Хм, торы — это торы. Ротышки живут своей жизнью, торгуют драгоценностями и абсолютно не горят желанием лезть в наши свары». «Хм, слушай, гор...» Парень на мгновение замялся. «А вот эти вот свет ночи — это как?» «А чего это ты так напрягся?» — ухмыльнулся гор. Или у тебя тоже мозги запудрены всеми этими бреднями о вселенском зле?» Но нет, просто Тмор смутился. В шаре обучения была кое-какая информация о религиях его бывшего мира. А в них достаточно четко делилось добро и зло. «Ох», — вздохнул Гор, — «человеки, когда же до вас дойдет, что не существует абсолютного зла и добра? Все зло разумные творят сами. Сами». И нехрена перекладывать вину за собственную жадность, подлость и ненависть на кого-то другого. Ай, бес попутал, ай, лукавый, с пути истинного сбил. Тогда что же такое эти твои порядок и хаос?» Тихо поинтересовался Тмор. «По-моему, имена говорят сами за себя», — пожал плечами Гор. «Хаос — это постоянное движение, созидание и разрушение, полет и падение. Все вместе. А свет — порядок». Учти, об этом я могу говорить только как представитель тёмного народа. Так вот, на мой взгляд, это стагнация. — его округлил глаза Тмор. — Ну, полное прекращение развития, — чёлкнул когтями гор. — Всё разложено по полочкам, всему своё место. Чему-то на пьедестале, чему-то на свалке. Короче, полный ступор и отсутствие каких-либо изменений. Так понятней? — Ну да, — кивнул Тмор. — А у светлых такая же точка зрения? «Ага, как же!» – рассмеялся Гор, прихлебывая вино из очередного бокала, пятого по счету. «У них такие тараканы в голове, встретишься как-нибудь, поймешь. Хотя с некоторыми бывает интересно поболтать и подраться». «Ясно, что ничего не ясно», – вздохнул Тмур. «Да ладно, пообщаешься на эту тему с Джорро, он с радостью просветит тебя обо всех точках зрения на существующее положение вещей». «Эх, я загнул!» Отмахнулся Гор и тут же вскочил. «А, совсем забыл. Мне же твоих потенциальных наставников еще навестить нужно. Обрадовать, так сказать». «Погоди, Гор, успеешь», — притормозил друга Тмор. «Сначала скажи, эти торы, они какие?» «Маленькие, жилистые и очень наглые», — ощерился Гор, порываясь бежать. «Да я не о том», — хмыкнул парень. «В смысле, они темные или светлые?» «Дались тебе эти коротышки», — усмехнулся Рис, но пояснил. Они не те, ни другие. Эйры считают, что Торы тяготеют к порядку. Достаточно взглянуть на их филигранную работу с драгоценными камнями. Что, такие хорошие ювелиры? Лучшие. У них действительно получаются великолепные артефакты света из алмазов, рубинов и изумрудов. Что не мешает рисам причислять Торов к своим? Ну да. Они явно не дети ночи, но ты даже представить не можешь, какие мощные артефакты тьмы получаются у этих торгашей, из черных алмазов, опалов и аметистов. Так что темные и светлые остаются при своем мнении, а торы молчат и торгуют с теми и другими. Вот только кромов они слегка недолюбливают. Взаимно. Очаровательно, ухмыльнулся Тмор. Как вы до сих пор не разнесли мир на клочки? Потому и не разнесли. Стоит кому-то обзавестись союзниками, как это приводит к появлению новых врагов. А как же быть с кромами в шаере Разве Торы не должны были стать вашими противниками? Тут немного иное, замялся Гор. Ромы, живущие у нас, не представляют для коротышек никакой опасности. Их творения не уходят дальше шаэры и не могут составить конкуренцию изделиям Торов, скажем так. Угу. И наверняка подгорные жители вам за это еще и благодарны. Не без того, кивнул Гор. Слушай, Тмор, мне действительно пора бежать. С наставниками надо договориться до ужина. чтобы после него можно было спокойно тебя представить. Последний вопрос. Задавай, репей, смирился Гор. Слушай, а что, у каждой расы есть свое государство? Почему же? Человеки и здесь отличились. создавали кучу королевств и княжеств и активно собачиваются друг с другом. Так-то? На вопрос я оставил, остальное вытряхивая из наставников. А я побежал, обраду их новым пополнением. Короговоркой отбарабанил Гор и умчался. Повиденный зал был огромен. Высоченный сводчатый потолок терялся в полумраке. Свет сияющих фонарей на стенах просто не достигал его. Под стать залу был и пообразный стол, протянувшийся через весь зал. Противоположную от входа стену украсил гигантский, подсвеченный изнутри витраж, под которым обнаружилось два троноподобных кресла. Вообще-то, как тому узнал из рассказа, проводившего его сюда мастера Корра, кресел должно было быть три для главы клана он же князь дома, Рион, его супруги и наследника. Но Дамесса, Лиара, Анрауд, Ношаэр и Нил Лейлон погибло 118 лет назад, во время войны с Хоргами, а посему рядом с креслом главы клана стояло лишь кресло его наследника. Вспоминая заковыристое имя княгини, Тмор пытался избавиться от стеснения перед новыми родственниками, рассевшимися за столом. Идиотский этикет требовал от него явиться на ужин позже всех, пройти под артобстрелом заинтересованных, изучающих взглядов рисов. Через весь зал и официально представится главе клана. Ургову традиции. Где-то на полпути Тмор понял, что происходит что-то не то. За свою короткую, но богатую на приключения жизнь он привык, что стоит принять решение и начать действовать, как все эмоции словно отключаются, оставляя разум ясным и чистым. Но сейчас происходило что-то совершенно непонятное. Чем ближе он подходил к князю и его наследнику, тем больше страх испытывал. Вот еще один шаг. Взгляд человека уцепился за одного из сидящих за центральным столом рисов. насмешкой поглядывающего на него и... Уже знакомое по общению с лоссом частичка сознания тмора встала на дыбы. «Эта котоподобная мразь пытается давить на меня!» На мгновение глаза человека застила красная пелена. А когда она сгинула, первое, что он увидел, было обмякшее тело риса в кресле. Хорошо еще никто ничего не заметил. О, встрепенулся, гад, в себя приходит. Ага, страх-то исчез. Теперь еще два шага. Стоп. Проговорить выученную формулу. Аэнрион, Тмор Гардена Раут, прибыл для защиты кланов Шаэр и Нил. Примешь ли ты мои знания и умения? Да, грохнул мощный голос князя. Сядь рядом с братом. Защитник. Рисы заволновались. Отмор, только что проскользнувший на место рядом с гором, сидящим по левую руку от Реона, судорожно вздохнул. Козырное место за центральным столом. Судя по всему, он оказался где-то очень близко к верхушке клана. ё-моё Ох, не... да... Па... По... это же... идиот! Если гор, брат Реона, отмор, побратим Гора, верхушка клана... А верхушку высокого дома не хочешь? Вот вляпался. Однако долго же до тебя доходило, фыркнул Гор. Ты что, мысли подслушивал? Недоверчиво покосился Тмор. Очень надо, ухмыльнулся тот. Просто ты себя в зеркале не видел. Зрелище то еще. Но все когда-нибудь заканчивается. Завершился и ужин. Рисы поднялись из столов, блюда на которых сменились вином и десертами. Началось то, ради чего знать первого клана и Нил раз в декаду собиралась за ужином. Обмен новостями, сплетнями и слухами. А Тмора, если и поглядывали, то с легким недоумением, правда, не переходившим в пренебрежение. Человек на мгновение задумался, какой же властью и авторитетом должен обладать глава клана, чтобы появление в доме такого защитника? Небывалое событие, как успел узнать Тмор от Тира, не вызвало особого шума. А ведь рисы несмотря на малоподвижные лица, все-таки существа очень эмоциональные. Идем, познакомлюсь с твоим наставником по магии и истории. Гор вырвал друга из задумчивости и потащил куда-то вглубь зала. — Сьер Джорро, позвольте представить вам вашего нового ученика. Высокий, сухощавый рис смерил тморо-холодным взглядом пронзительно-голубых глаз и, чуть поклонившись, усмехнулся. «Приятно видеть такой самоконтроль, Гордена. Думаю, ваше обучение у меня будет интересным». «Ты это о чем, Джорро?» – удивился кор покосившись на хмыкнувшего от неожиданности Тмора. «Наш юный друг весьма резко, я бы сказал, мощно, отреагировал на глупую шутку Малисы», – пояснил Джорро, когда тот попытался внушить ему страх перед новыми родственниками. «Мальчик врезал нашему дорогому братцу?» – пропел женский голос за спиной Тмора. и рассыпался хрустальным смехом. «Это отрадно. Мне нравятся смелые котята». Тмор обернулся, чтобы взглянуть на говорившую, и чуть не задохнулся. Стоявшая за его спиной риса была непозволительно красива. И, несмотря на еще звучавшее эхо ее смеха, холодная неприступна. Если бы Тмора спросили, на кого она похожа, он, не колеблясь ни секунды, сравнил бы рису с копьеголовкой. Маленькой, красивой и смертельно опасной змейкой, что водится в свободном городе в районе старого парка. А уж когда затянутая в мужской ринз точенная фигурка сделала стремительно плавное движение навстречу Тмору... Дамес Саларана, мастер танца, тихо представил рису гор и тут же отошел в сторонку. Тмор покосился на друга, но тот, застыв истуканом в трех шагах от него, молчал, пожирая Дамесу огненным взглядом. одновременно пытался сделать вид, что его вообще здесь нет. Именно. Рисса уверенно тряхнула гривой темно-русых волос и обнажила небольшие, но явно острые клыки в улыбке. Если она рассчитывала этим напугать Тмора, то несколько просчиталась. Такие мелочи, как хищный оскал, человеку, родившемуся в свободном городе, были по барабану. А посему Тмор, заранее проинструктированный все тем же мастером кором о правилах хорошего тона, ничто же сумняшися, склонился над протянутой рисой рукой и, обозначив поцелуй, сделал шаг назад, одновременно выпрямляясь. Непривычный к подобным ритуалам Тмор проделал все очень быстро, и это спасло ему жизнь, так как в момент, когда он отпрянул от Домессы, тяжелая шпага, направляемая рукой мастера танца, просвистела в сантиметре от его груди. — Лори, не смей! — рыкнул Джорро, прищелкнув пальцами. — И шпага! вновь устремившаяся к человеку, застряла на полпути, наткнувшись на радужное свечение, кажется, созданное Сьерром. «Издеваешься?» – прошипела Риса. «Ничуть, сестрица!» – качнул головой Джорро. Парень следовал этикету и был прав. «То, что ты мастер танца, не отменяет твоей женственности». «Терпеть не могу эти облизывания», – уже спокойным голосом произнесла ларана одним четким, выверенным жестом отправляя шпагу в ножны. Тмор очень хорошо помнил тренировки деда, и сейчас, несмотря на оторопь, его разум моментально сделал вывод из увиденного. Может быть, до месса лораной занимается танцами, но шпагу она носит явно не для эпатажа. Профи. Знаю. И Тмор теперь тоже в курсе твоих предпочтений, усмехнулся Сьер. Ты же не думаешь, что он сделал это специально? Рисса махнула рукой и уставилась на изумленного происшествием юношу. В глазах Лораны уже не было и намека на гнев, зато вместо ярости там поселились искорки живого любопытства. «А ты побыстрее своих сородичей!» — отметила Рисса и, легко улыбнувшись, мурлыкнула. «Пожалуй, я займусь твоим обучением. Гору это обойдется в две марки за урок». После этой фразы Домесса Лорана развернулась и величаво удалилась, заставляя всех присутствующих на приеме Риссов мужского пола провожать ее взглядом. а их спутниц, щеголяющих пышными платьями, тихо шипеть от злости, в сторону затянутой в ринз и облегающие штаны до мессы. Только теперь Тмор позволил себе облегченно вздохнуть. Точно такой же вздох вырвался и из груди Гора. Сьер тут же повернулся к нему. «Ты да, опалаумел? Не мог заранее просветить парня о тараканах в голове Лори?» «Да кто же знал, что она соизволит подойти?» — хмыкнул Гор. «Я вообще думал, что обучением Тмора займется Шант». Но он как-то назло куда-то пропал. Так что, очевидно, придется парню помучиться у нашей несравненной лори». «Легкомыслие тебя погубит гор», — вздохнул Джорро и обратился к Тмору. «Ты поразительно везучее существо, Тмор. уметь уклониться от удара моей сестры — это, знаешь ли, не каждому дано. А уж стать ее учеником тем более». «Но это же была случайность», — попытался отмазаться Тмор. «Сожалею». Теперь тебе предстоит доказывать, что это не было случайностью. Пожал плечами Сьерр и тут же усмехнулся. Но, как я уже сказал, ты везучий. Глядишь и докажешь. Кстати, завтра в 10 жду тебя у себя дома. Смотри, не вздумай опоздать, иначе придется учить тебя еще и пунктуальности. А средства, которыми я вбиваю в своих учеников уважение ко времени и учителю, скажем так, довольно болезненные. Да, везет тебе, братец, хмыкнул Горр. «Что-то в твоих интонациях подсказывает мне, что окончание фразы звучит как утопленнику», — пыркнул Тмор. «Я не ошибся». «Как посмотреть?» «С одной стороны, твоим обучением займутся лучшие мастера дома, и это здорово. С другой стороны, Джорра — самый натуральный фанатик магии. А учеников ларана успешно завершивших обучение, можно пересчитать по пальцам. Остальные избегают «Вот спасибо, удружил», — вздохнул Тмор и вскинулся. «Слушай, Гор, а две марки за урок – это много?» «Как тебе сказать?» – ухмыльнулся Гор, смотря с чем сравнивать. «Хороший номер в гостинице с полным пансионом декат на 5 снять можно». но я так понимаю, тебя интересует не это». «Не парься. По моему настоянию тебя приняли в клан, а значит, я должен позаботиться о том, чтобы из тебя получился настоящий защитник. Ты уж поверь, я могу себе позволить оплатить твое обучение в самом дорогом зале Шайера». «Талант Лораны, того стоит!» «Ты серьезно насчет самого дорогого зала?» — удивился Тмор. «А оно нам надо? Может, какой другой зал найдем?» «Перестань! Это удача, что она тобой заинтересовалась! К тому же все ее выпускники — мастера клинка, а это дорогого стоит!» «И кто такие эти самые мастера клинка?» — резко заинтересовался Тмор, увлекая приятеля к выходу из зала. Через минуту человек и рис уже поднимались на открытую террасу, в мирное время служившую обзорной площадкой, а в военное – местом, с которого великолепно простреливалось все пространство под полуденной стеной резиденции. Ну, у нас во всех профессиях есть разделение на ступени по мастерству. У воинов младшая ступень – кнехт. Это чаще всего ополченцы, призванные для защиты города или страны брод. Следующая ступень определяется уровнем владения каким-либо видом оружия. Лучники, арбалетчики, пикинеры, мечники и так далее. На этой ступени находятся отряды владетелей и наемники, в большинстве своем. Хотя среди последних встречаются и настоящие мастера. Мечники, кстати, еще зовутся подмастерьями, но только во время обучения на мастера клинка. следующую ступень. Здесь уже мало быть серьезным фехтовальщиком, поскольку для мастера клинка владение оружием уже не ремесло, а искусство. Тогда почему Лорану называют учителем танцев?» Поинтересовался Тмор, и Эрис тут же заржал в голос. «Не учителем танцев, а мастером танца!» Сквозь смех произнес Гор и пояснил. «Это высшая ступень фехтовального мастерства Тмор. В Шаэре только мастера танца могут открывать свои школы». А чтобы понять, почему таких, как ларана называют мастерами танца, нужно просто один раз увидеть, как они сражаются. Танец это очень бледное, но все-таки наиболее подходящее определение того, что они творят на поле боя и в поединке. Кстати, Тмор. А? А ты в жизни что-нибудь длиннее ножа держал в руке? Гор почесал нервно встрепенувшееся ухо. «Своевременный вопрос», — улыбнулся Тмор. «Было дело». «Да только незадолго до твоего визита в свободный город мой палаш приказал долго жить». «Уже легче», — хмыкнул Гор, и, заметив, что по уже клюет носом, кликнул слугу, чтобы тот проводил Тмора в его покое. Доковыляв до знакомых дверей, Тмор невнятно поблагодарил Крома за помощь и, ввалившись в спальню, рухнул на кровать. Долгий переход и веселый ужин с рисами вымотали его до предела. ну человек, посмотрим, на что ты способен». Сьер Джорра окинул взглядом сидящего напротив него Тмора, не знающего, куда деть руки со свежестесанными костяшками. «Хм, а моему вчера с твоими руками было все в порядке, ученик. Ничего не хочешь сказать?» ну, протянул Тмор. «Я же не виноват, что в столице не продохнуть от хулиганья». «Подробности?» — приподнял одну бровь Рис. Тмор поежился, но рассказал. Из крепости Тмор вышел загодя и, следуя ориентирам, подсказанным ему мастером Корром, направился к дому Сьерра Джорра. Для него так и осталось неизвестным. Специально ли встреченные по дороге молодые рисы не заметили фибулу защитника клана на его плаще, но наехали они на Тморра основательно. В общем, не хрен было хватать за руки боящегося опоздать на первое занятие ученика. «И что ты с ними сделал?» усмехнулся Джорра. «В ручей уранил!» — вздохнул Тмор. «Всех пятерых?» — рассмеялся Сьерр. «Четверых!» — пятый сам прыгнул, — поправил Сьерра Тмор. «Рис?» — прыгнул в воду, — сам. «Зачем?» — изумился Джорра. Рисы, как и многие кошачьи, терпеть не могут незапланированное купания о чем Тмору было прекрасно известно со слов Тира. «За шпагой! Он меня ею проткнуть хотел. Пришлось отобрать и выкинуть куда подальше». «А он за ней!» «Ну и ну!» — протянул Джорра. «Кажется, столице предстоит еще не раз вздрогнуть. Везет же тебе Тмор!» «Как утопленнику!» — закончил заучителя тот. Рис и человек улыбнулись. «Ладно, надеюсь, с этими мелочами ты разберешься сам. А сейчас приступим к нашему занятию, и для начала попробуем определить твои способности. Сядь прямо, закрой глаза». Несколько минут Тмор сидел неподвижно, даже через одежду, ощущая, как вокруг него струятся какие-то потоки. Деловито скользят, обвиваются невидимыми змейками вокруг торса, легким сквозняком касаются лица, ерошат отросшие падлы. Ощущения были приятными, но странными. У Тмора создалось впечатление, что эти живые и подружески беспардонные создания с любопытством принюхиваются к нему и будто бы что-то ищут. «Весьма и весьма интересно», — пробормотал Джорро. Едва Тмор открыл глаза и тут же начал увлеченно рассказывать о том, что увидел. «У тебя очень странная защита». «Нет, даже не так. На тебе лежит врожденное заклятие, помимо основного своего предназначения, выполняющее работу мощнейшего щита». «Откуда?» — удивился Тмор. «Я же говорю, врожденное», — выркнул Джорро с любопытством, поглядывая на ученика. Вообще, судя по некоторым плетениям, это заклятие — целый комплекс мер, направленный на то, чтобы скрыть тебя от внутреннего ока, защитить от магических атак и понадежнее закупорить твои силы так, чтобы ты не мог ими случайно воспользоваться. «Бред!» — помотал головой юноша. «Что же эта защита не сработала с Майлисом?» «Ты уверен, что не сработала?» — усмехнулся Джорро. Лично я склонен подозревать, что именно заклятие смогло нанести такой мощный ментальный удар, использовав для этого твою собственную закупоренную силу. Кстати, судя по некоторым узлам, это плетение скоро начнет потихоньку развеиваться, если ты, конечно, будешь усердно заниматься на моих уроках. Ох, какое же интересное плетение, а? Врожденное. А ведь еще мастер сил Арис выдвинул гипотезу о возможности введения плетения в развивающийся плод. Вот только по всем расчетам выходило, что рассеивание таких введенных узоров впоследствии приведет к искажению тонких структур объекта. А здесь ничего подобного. «Хм, учитель?» — махнул рукой перед лицом риса Тмор. «Сьер Джорро!» «А, что?» — встрепенулся тот. «Простите, учитель, а это вы сейчас с кем разговаривали?» джорра непонимающе посмотрел на ученика. Потом выругался на незнакомом Тмору наречии и взмахнул когтистой рукой. На колени человека тут же рухнул здоровенный манускрипт. «Твой первый учебник, парень!» Губы мага раздвинулись в холодные усмешки. «Открывай!» Из дома Джоррот Мор вышел спустя три часа. Голова пухла от огромного количества информации, а желудок сводила от голода. Но все это было не так уж важно по сравнению с тем, что маг нашел у него хорошие способности к школам разума и тени. А значит, как только рухнет эта непонятная защита, Тмор получит возможность стать магом. Правда, было одно но. Если он так вымотан после теоретического занятия, то что будет, когда начнется практика? Гор встретил побратиму у самых ворот резиденции и понимающе усмехнулся, увидев голодный блеск в его глазах. «Оголодал?» «Еще как», — согласно кивнул тот. «Здесь рядом есть неплохой трактир». Наткнувшись на непонимающий взгляд Тмора, Рис пояснил. В резиденции придется ждать обед до самого ужина. Мастер Кор устроил грандиозную проверку запасов, так что повара носятся как на скипидаренные. Даже Рион уехал за город, чтобы не попасть под раздачу. «Мда, мастерам-коррам это не проблема. Такой раздаст, больше не встанешь», — согласно кивнул Тмор и, представив себе бушующего мажордома, чуть поежился. «Ну, так что-то там говорил насчет трактира, Гор?»